Воздух. Всякий город, всякое место на земле, всякий остров или самая середина любого континента, все пространства людные или пустынные, жартие или заснеженные, все имеют свой неповторимый воздух, наполненный запахами, своими, настоящими, реальными, неповторимыми. И только в родном городе воздух другой. Он наполнен воспоминаниями, в нем живут запахи, которых уже нет. Приезжий их не услышит. Для приезжего твой родной город пахнет тем, чем пахнет в действительности, так как для тебя пахнут все остальные города и места на свете. В воздуху моря когда-то был только жартим и влажным, крымским или сочинским. Летний приморский воздух, в нем стоял густой запах рынка, замешанный на помидорах, рыбе, чесноке, абрикосах, дыме от шашлыков, зелени, пота, жареных семечек и чего-то еще, и чего-то еще. Море пахло вонью, выброшенных на берег водорослей и медуз, с порывами свежести и прохлады. Море пахло арбузом, талом мороженым, пирожками от бродивших по пляжу латошников, пивом из мужиков, горячим песком или галькой и чем-то мерзким в кабинках для переодевания. Через годы Приморский воздух стал средиземноморским или еще более далеким. Он стал холодным и колючим, как минеральная вода с газом из холодильника, то есть воздухом кондиционеров. Он наполнился запахами моющих средств отелей, хлорте бассейнов, кремов и масел от или для загара, вечерними ароматами жареной рыбы и цветов и почти совсем без запаха моря. И только родной город встречал после Приморского воздухом с холодным августовским дождем, запахом машины отцовского друга, который никуда не ездил, а только всех встречал, дымом грузовиков и автобусов по дороге домой, стойким запахом котов и мусорпровода в подъезде, человеческим духом, из царапанного фресками лифта и неповторимым и непроветренным воздухом, оставленного на три недели жилья. Воздух Москвы для приезжего – это прежде всего воздух метро, бьющий сухим теплом. и волной чарующего запаха криозота на входе. Это запах смазки на эскалаторе, это ветер из тоннеля перед появлением поезда, это смесь сладких духов, недавно покуривших ртов, одеколонов и перегаров в вагонах в час пик летом и мокрых меховых воротников зимой. Это в детстве скучные, а впоследствии будоражащие запахи столичных магазинов. Это неповторимый воздух театральных буфетов, в которых раньше доминировали шоколадки и особые театральные бутерброды, а потом к ним добавился и победил. особый театральный коньячок, это запахи квартиры московской родни, пахучая прихожая, кухня, волны запаха из холодильника, еда, для поедания которой нужно было собрать всю силу воли и все воспитание, пахучий диван и санузел, в котором принятие душа в ванне было проверкой и испытанием на толерантность и лояльность. Во время пребывания у московских родственников душу наполняло искреннее чувство вины И фальшивое чувство благодарности. И только в родном городе был воздух бабушкиной и дедовой квартиры. Воздух, который можно было узнать с закрытыми глазами из всех других. Воздух бабушкиного жилья. Из чего он состоял? Это был запах шкафа с одеждой, в котором давно не появлялась обновок. Запах цветочных горшков на подоконниках. Запах кладовки, в которой все было заставлено до потолка и навсегда. Особенно лыжи в углу. Запах книжных полок и книг, прочитанных или непрочитанных, но уже неприкасаемых. Отдельный запах альбома с фотографиями. Трех с аккуратно вклеенными снимками и одним, в котором фото просто вложены, как в папку, беспорядки, навалены. А еще там пахло лекарствами. Все эти запахи цементировал дух маленькой вонючей вредной собаки, которая от старости и вредности гадила на постеленные для нее газеты в прихожей. Эта собака В незапамятные времена, совсем недолго была милым кусачим щенком, а потом моментально стала старой и вредной. недоверчивой, ревнивый и вонючий. Когда бабушка не видела, она не спускала с тебя глаз, ядовито рычала, если ты хотел что-то потрогать, или слишком вольно перемещался по комнате. Эта тварь оскаливала мелкие, редкие зубы, если ты приближался к ней. Но ты быстро рос и вырос. И после нескольких твоих пинков Тайком от бабушки это хитрое смышленое существо стало рычать, отбегая и прячась под стол. Воздух в той квартире был когда-то воздухом радости, лакомств, вседозволенности и ласк. А потом стал воздухом скуки, дежурного терпения и раздражения тем, что в той квартире не видели, не желали осознать того, что ты уже вырос, что ты большой и что тебя не надо беспрерывно гладить, целовать и тормошить. Только в родном городе был утренний запах дороги в школу, запах учебников и портфеля. Воздух в школе состоял из запахов плохо промытой тряпки, которой уборщица мыла полы, запаха школьной столовой, в которой вкусным было только очень сладкое какао из большой кастрюли. Во всех классах пахло по-разному, но нигде не пахло хорошо. Разве что только в кабинете труда. Там пахло стружкой, клеем и слегка пахло перегаром. Только в родном городе после уроков был воздух настоящей свободы, пока родители на работе. Был это осенний дождливый воздух или воздух снежков, снежной горти, ледяной воздух катка или весенний воздух сосулек и ручьев – это не важно. Только в родном городе был восхитительный запах новых сандалий, купленных заранее к лету, и самый будоражащий запах новенького велосипеда в смазке с кожаным седлом. Только в родном городе и больше нигде Был так азартен воздух и вкус крови во рту Из разбитых в пацанской драке губ И самый сочный снег, которым утирал окровавленный рот И грыз этот снег, желая продолжения драки В родном городе был воздух юности Морозный или знойный Но никогда не холодный или жаркий Он никогда не изнурял Он бодрил или возбуждал Он мог простудить или обжечь Но никогда не мучил И только дождь мог быть помехой чему-то увлекательному Издалека, с расстояния прожитого, воздух юности вспоминается как упоительный, а все переживания детства и юности виделись милыми и трогательными. Дивный аромат сирени, которым наполнялся город поздней весной, не вспоминался и не был притягательным. Просто в юности ты еще не умел им наслаждаться. Ты не придавал ему значения, не ценил, не дорожил короткими вспышками красоты. Это потом, с годами, запах сирени стал коротким и долгожданным наслаждением. Потом, но воспоминания юности он не попал. Долгожданный воздух Парижа оказался неожиданным. Он фантазировался и ожидался так долго, казался недоступным и недосягаемым. Воздух Парижа был когда-то только запахом толстых книг Дюма и Юго. Впоследствии Хемингуэя. В том воздухе было бесконечное количество непонятных слов и названий неизведанных, неотведанных чувств и страстей. Потом Париж стал пахнуть кинотеатром, с уморительно смешными французскими актерами на экране, которые говорили голосами наших любимых актеров. Париж зазвучал неподражаемой музыкой французского кино. То, что ели и пили в романах и на экране, было вожделенным, но без запаха и вкуса. Точнее, это было таким вкусным, что и представить себе было невозможно. Вкуснее самого вкусного из известного на тот момент – Так что, начитавшись про профитроли, багеты, пулярок, розбив, гусиный паштет, цесарок, бургундских улиток, вино, седло-барашка, сыры с названиями, сводящими с ума, ты шел на кухню, чтобы намазать кусок батона вареньем, или после фильма покупал беляш в киоске у остановки, чтобы остановить слюну и поток фантазий? Как долго воздух Парижа был бесконечно далек». А когда он стал возможен, когда о поездке в Париж стало возможно думать всерьез и даже ее планировать, казалось, что воздух Парижа – это воздух музеев, галерей, дворцов, что это утонченный воздух соборов. В этом воздухе ожидалась живопись, самая прекрасная архитектура, торжество благоуханной красоты. Тем воздухом дышали поэты, любимые писатели, непостижимые художники и персонажи их произведений. Реальный, живой воздух Парижа, как уже было сказано, оказался неожиданным. Совсем не таким, как фантазировался. Категорически. Он оказался шумным, даже оглушительным, многолюдным и уж очень цветным. Цветным было все. Хаотично движущиеся курьезные французские машины, автобусы, грузовики. Цветными были люди. Не только одеждами, шарфами и головными уборами, но и лицами. Цветными были витрины, реклама и вывески. которых было слишком много лишних букв. Так много, что невозможно было прочитать и хотя бы приблизительно представить, как эти слова звучат в реальности. Ярким и цветным был мусор под ногами и даже собачье дерьмо в Париже. Тоже было цветным под ногами. Парижский воздух был таков, что с первого вздоха захотелось сказать «Да, Париж уже не тот». Этот воздух обескуражил, закружил голову, сбил с намеченных и запланированных направлений. А уже следующий вдох принес запахи чего-то пекущегося и жарящегося. Чего-то восхитительно вкусного, но совершенно земного, реального и доступного. Из всех кафе, брасли, бистро, булочных, кондитерских и ресторанов вырывались яркие запахи еды, кушаний, яств, жратвы. Этот воздух окружал, накрывал, обволакивал. И не возникало никаких сомнений, что все люди в Париже, движущиеся по улицам толпами, все едущие в машинах и автобусах, все входящие и выходящие из метро, все парижане и приезжие, все направляются куда-то жрать. В парижском воздухе не могло быть других целей. Так что с первого раза пробиться сквозь этот, пропитанный круассанами, кофе, соусами, глазурью, паштетами, сырами, ветчиной, вином, коньяком, кальвадосом, пробиться через все это к музеям, галереям, соборам, дворцам и концертным залам не удалось. Полагаю, исключительно потому, что картины, скульптуры и ноты ничем особенным не пахнут. Единственная галерея, которую удалось посетить между едой, это галерея лафает Для тех, кто не знает, это большой, модный, дорогой магазин. Туда затянуло людским течением и запахом духов, свежих сумок, обуви, шерсти, мехов и общим, очень заразным, быстро передающимся от человека к человеку, духом неуемного потребления. Воздух Парижа оказался таким плотным, и густо замешанным, что представить себе жизнь в нем не получилось совершенно. Как в этом воздухе можно было жить повседневно? Как можно работать в этом воздухе? Как в этом воздухе можно сидеть дома, воспитывать детей, болеть, скучать? Представить себе такое в Париже не получилось. Все это можно было делать только в родном городе. Только в его воздухе можно было спокойно ехать на работу и с работы, отводить детей в детский сад и отправлять в школу. обедать в столовой или в сухомятку, не думая, что пропуская что-то важное и интересное, сидеть дома в выходные, болеть, скучать и так медленно и трудно зарабатывать деньги, которые так быстро и весело таяли и исчезали в парижском воздухе. Первая встреча с Парижем закончилась посещением кладбища Перлашес, где воздух был прозрачный и свеж. Вот, оказывается, где собрались писатели, поэты, художники, артисты и их персонажи. Читать на надгробиях их имена было радостно. Вот где было тихо, без запахов еды и разноцветия. Вот где ощутилось то, что чем-то не тем я занимался в Париже. И что надо бы еще вернуться, причем сразу же на кладбище. Так там было интересно, увлекательно, торжественно. Узнавание многих его обитателей тешило самолюбие. А кладбищенский воздух именно в родном городе наполнял легкие сердце скорбью, тоской, безысходностью. и горьким чувством стыда за пластмассовые блеклые цветы, забытые неухоженные могилы вперемешку со слишком нарядными памятниками, крики вранья, сытые рожи кладбищенских работников и стыда за собственное нежелание посещать родные могилы, с которым так редко удается справиться. После воздуха Парижа было много разных воздухов. Был чудесный воздух горнолыжных курортов, кристальный и чистый. На вершинах и пропахший сосисками и пьяным дыханием у подножий. Был воздух Юго-Восточной Азии, мокрый, мокрее тумана и пахнущий забытой в стиральной машине одеждой, которую постирали специями и рыбой. Был воздух Северной Африки и Ближнего Востока, воздух горячий, сухой и совершенно чужой. В этом воздухе витал невидимый мелкий песок вечных пустынь и таинственных сказок. Этот воздух туманил взгляд, пьянил запахом пряностей и обманывал на восточном рынке яркостью, любезностью и улыбками. Все в этом воздухе оказалось ненастоящим. Любезность, улыбки и особенно то, что ты там покупал. Был воздух разных европейских столиц. Везде вроде бы разный. Где-то теплый, где-то прохладный, где-то благоухающий цветами и жарящимся мясом, где-то шоколадом, где-то селедкой и копченым лососем. но везде одинаково неподвижный. Случился и воздух Америки. Про этот воздух я все понял, но слов подобрать не могу. Если говорить коротко, то получится грубо и неискренне. А если серьезно и подробно, то получится слишком длинно и в любом случае не глубоко и не знаю, чем закончить. Лучше скажу про воздух родного города, который обязательно пахнет водкой, когда возвращаешься к тем, кто ждет. Он пахнет домашней закуской, котлетами, пельменями, квашеной капустой, покурившими на балконе друзьями, шныряющими под ногами когда-то детьми, а теперь внуками друзей, а еще кошками и собаками. Эти запахи ждут по домам, по квартирам. Во всех торговых центрах по всему миру пахнет реальностью. Это воздух универсальный. Он замешан на запахах эскалаторов, фастфуда, моющих средств, попкорна из сетевых кинотеатров. И в родном моем городе этот воздух уже кому-то стал и останется воздухом детской радости и юношеских мечтаний. Что ж, тем проще им будет, где угодно в будущем. У меня есть знакомый, который побывал на Эвересте. Когда я с ним встречаюсь и общаюсь, всегда об этом думаю и помню. Мне там не побывать, никогда. Но и воздух там такой разряженный, что ему не подышать. Там воздух... который со мной не случится. Точно. Нет никакой надежды. А вот узнать, какой воздух в Новой Зеландии или на огненной земле, надежда остается. Далеко, конечно, но и там люди живут. Рождаются там люди. Значит, есть чем дышать. Не забуду, как мне понравился воздух рождественской вены. Я дышал им всей душой. Пил глинтвейн везде. Нюхал корицу, винные пары и гвоздику. Пьяный вдыхал ароматы имбирных пряников, ванили и жарившихся на огромных сковородах капусты и сосисок. Воздух вены был пронизан золотыми и медовыми огнями миллионов гирлянд. Пряники оказались сухими, капуста оказалась кислой. Зато глинтвейн был сладкий. Чужой прекрасный праздник. Ничего родного. Ничто ни о чем не напомнило. Ничто не озаботило. Ничто не могло огорчить. Воздух Рождества – В Праге на следующий год воздух был точно такой же, как в Вене. И в Будапеште через пару лет тоже рождественский воздух. И только в родном городе воздух Нового года. Чувствуете разницу?